сообщил о том, что какой-то иностранный мсье хочет увидеть мсье. Я позволил себе побеспокоить мсье, оправдывался он, потому что этот мсье уже однажды приходил. Это он прошлым летом организовал для мсье поездку, и я подумал, вы поступили совершенно правильно, Алексис, я приму его. Овидиус, здравствуйте, друг мой, откуда вы? В последний раз мы виделись в богате, это место погибели и наслаждений. Чем вы с тех пор занимались?» «О, я остаться немного богата. Потом летал обратно. Лима, Сантьяго, Буэнос-Айрес, Монтевидео. Надо было организовать турне. Потом заехать в свой бюро, Нью-Йорк. Потом я был Италия, Греция, Египет. Вы знаете, Египет метр Это есть страна, где вас обожают. Ах, когда, говорит Гийом Фонтен, женщина оборачиваться. Это не лесть, это правда. Я вам должен делать турне. Александрия, Каир. А обратно через афины Рим. Вы будете иметь триумф».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 Он собирался было объяснить, кто он такой, но она перебила его. «Я помню вас, мсье, что вам угодно». Он сказал, что хотел бы с ней поговорить наедине, чтобы мэтр Фонтен не знал. Извините, но я настаивать, мадаме Фонтен, но это есть очень важно. Не для меня важно, а для мэтра и для вас. Я хотеть вас предостеречь от большая опасность».